Часть вторая. Территория зла. После жаркого, изнурительного лета в Санкт-Петербурге установилась прохладная погода. За два месяца от жары погибли сотни людей. Сколько, не скажет никто никто не считал. Тем более, что без жары на окраинах Петербурга люди ежедневно гибли сотнями. отводки, наркотиков, самоубийств, ножей, кастетов, отсутствие медицинской помощи и лекарств, дурного питания и просто от нежелания жить. А в золотом треугольнике столицы прошел салон лакшери. Самая дешевая покупка, которая была совершена в дни работы салона — стоило две новых евро. Это зажигал «Зиппа» в платиновом корпусе. Открылось новое казино «Черный трибунал». И уже ожидалось главное гламурное событие сезона — открытие нового ресторана «Маракеш». Известный режиссер Роман Битюк обещал потрясти театральный мир спектаклем «Минет». В обществе активно обсуждался поступок светской львицы Екатерины Н. На фестивале «Мир избранных» она залезла на стол и помочилась в вазу с фруктами. Наконец-то полиция арестовала сосновского маньяка, который в сосновском лесопарке задушил 19 человек. Оказалось, что это скромный банковский клерк. В общем, столица Российской Федерации жила своей обычной жизнью. Из Смоленска поехали в Новгородскую область. Студент был рад вернуться сюда, рад был вновь увидеть его обитателей. Лизу, Лёшку и своего теску с лицом монстра. Вечером после бани Дервиш собрал всех. Сели на улице за большим столом под навесом. Уже густели сумерки над озером, на столбах навеса горели лампы, вокруг них порхали мотыльки. Дервиш сидел во главе стола. Рядом с ним Лиза и братишка. Лиза сияла. «Итак...» — сказал Дервиш. — Пора, я думаю, всерьез поговорить о том, чем мы занимались все последнее время. Уверен, что каждый из вас задавал себе вопрос. Зачем нам эти ужасы вместе с усилителями? Ради чего мы, и не только мы, рисковали? Ради чего погиб Горин? Это правильные вопросы, и сейчас я должен на них ответить. Ужасы нужны для того, чтобы уничтожить эту мразь председателя. Деревиш сделал паузу, потом сказал, «Если есть вопросы ко мне, прошу». Немой спросил, «Как вы представляете себе ликвидацию председателя?» «Наиболее реальным представляется вариант залпа из нескольких ужасов. Главное точно выбрать место и время атаки. Задача трудная, но, в принципе, выполнимая. Над ней уже работают наши люди в Петербурге». Прошло почти три недели со дня налета на мегаполис. Целая армия офицеров, комитета «Кобра», сотрудников СБ, корпорации «Промгаз» и агентуры вела работу по раскрытии этого дела. Информации поступало много, но 99% ее оказывалось пустой. Реальных результатов не было, если не считать, что теперь у следствия был фоторобот террористки Рыжие. Но фотороботом сыт не будешь. В ходе масштабных операций были задержаны несколько десятков террористов и их пособников. Удалось предотвратить диверсию на телецентре в Новгороде и раскрыть налет на инкассаторский автомобиль. В Москве был арестован тип, который разместил в сети информацию, что создал свой собственный вариант ужаса, который называется ⁇ Психический гиперболоид, И скоро произведет атаку на правительство Москвы. Никакого гиперболоида у него, конечно, не было сумасшедший. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были изъяты полторы сотни единиц оружия, тысячи патронов и центнер взрывчатки. На одном из совещаний Чердыня сказал, что все это полная хрень. Террористы, в руках которых находились четыре действующих генератора биоволны и шесть усилителей к ним, оставались на свободе. Было очевидно, что рано или поздно они нанесут удар. Но где, когда… Этого не знал никто. Мастер собирался в промзону, на разведку. Накануне он прошелся по окрестным помойкам, нашел старый плащ и фетровую шляпу. Дома примерил. Осмотрел себя в зеркало, сказал, «Для городского сумасшедшего самое то». Он выбрал роль чудака-фотолюбителя, который шляется, где придется, ищет оригинальные кадры. Он уложил в сумку на ремне термос с кофе, фляжку с водкой, пару бутербродов, карту-схему Санкт-Петербурга, книжечку стихов, налобный фонарик и потрепанный блокнот. В один карман сунул дешевую цифровую мыльницу и пачку сигарет, в другой складной нож. На мыльнице уже были сделаны три десятка снимков, сделанные в северной части города и на дамбе. В блокноте записи, соответствующие имиджу. В десять утра мастер вышел из дома. За спиной была сумка, в руке трость — подарок дервиша. Около одиннадцати он был у забора, огораживающего промзону. «Территория зла. вэлком Мастер сделал несколько снимков зловещей этой надписи, потом перелез через забор. «Ну, — пробормотал он, — вот ты на территории зла. вэлком Он осмотрелся, достал флягу и сделал несколько глотков водки. Плеснул водкой на воротник плаща, убрал флягу и двинулся вглубь территории. Команда барона прожила в промзоне уже две недели. Осмотрелись, изучили территорию, по очереди патрулировали. Каждый вечер барон связывался с чердыней и докладывал. Докладывать, собственно, было нечего. За все время люди барона дважды пересекались с залетными бомжами и выгоняли их. Больше не происходило ничего. Кусок остался жить при новых хозяевах. Сначала боялся страшно, потом привык. Тем более, что его не били, кормили. Даже и выпивать давали. Еду и воду каждые два дня привозили люди чердыни. Оставляли рюкзаки в оговоренном месте. В общем, обжились. Быт был не то чтобы очень, но для людей бывалых терпимо. Хотя, конечно, было скучновато. Развлекались как могли. Играли в карты, в нарды. Одним из развлечений была охота на собак. Барон собственноручно доработал арбалет, изготовленный куском, приделал прицельные приспособления и изготовил стрелы. Собачкам оставляли приманку, потом били из арбалета. С дистанции метров 10 стрела пробивала тело насквозь. Днем 14 сентября кабан, сидевший с биноклем на крыше, сообщил по рации — — Вижу какого-то придурка в шляпе. Идет по железке в нашу сторону. Мастер шагал по железнодорожной ветке, пересекающей территорию зла. Собственно, ветки уже не было. они напоминали только остатки шпал. Он прошел метров триста, свернув в лабиринт, образованный десятками разномастных построек, заборов, закоулков и тупиков. Сыпал мелкий дождь, было сыро. Иногда мастер останавливался, что-то фотографировал. Иногда делал пометки в блокноте. Он провел на территории уже около полутора часов, когда его окликнули. «Эй, ты!» Мастер сделал вид, что не слышит, продолжал идти вперед. Спустя секунду раздался оклик «Эй, ты, шлепок! Глухой, что ли?» С растерянным и слегка испуганным лицом мастер обернулся. Метрах в двадцати стояли двое. По виду бомжи. Наемник и кусок смотрели на чужака. Барон наблюдал за происходящим из укрытия. Чужой явно не был похож на бомжа. Одет бедно, но чисто. С тростью, фотоаппаратом. Что еще за гусь такой? — Иди сюда! — сказал кусок. Вести разговор ему поручил барон. Понимал. У куска, который бомжует уже более пяти лет, получится лучше. — Иди сюда, конь глухой! — повторил кусок с нотками превосходства. Барон ухмыльнулся, подумал. — Смотри ты. Сам ходит в шестерках, а туда же. Мастер подошел, остановился в трех метрах. Всем своим видом он изображал растерянность. — Тебе чего надо здесь? Чмо африканское? — спросил кусок. — Мне? Не моей же жопе! Ты чего здесь шляешься? — Я художник. — Чего? Ой, держите меня, девочки, художник он, репен, бля, левитан. — Я фотохудожник, моя фамилия Костров. — Ты это бабам втирай. Металл здесь промышляешь? — Ну, позвольте, я действительно художник. Дмитрий Костров, у меня даже выставка была в девяносто первом году в ДК железнодорожников. В прессе отзывы были положительные. Наемник решил, что пора вмешиваться. — А что у тебя в сумке, художник? — У меня ничего особенного. — Дай сюда! Наемник подошел, бесцеремонно сорвал с плеча мастера сумку что вы делаете?» Наемник не ответил. Подскочил кусок, попытался вырвать фотоаппарат. Мастер не дал. Они начали возиться. Наемник покосился брезгливо, бросил. «Стоять, суки рваные!» Кусок сразу остановился. Мастер засунул мыльницу в карман. Наемник высыпал содержимое сумки на лист ржавого металла. Быстро осмотрел. Фляга, термос, два бутерброда с дрянной вареной колбасой — карта Петербурга, брошюрка под названием «Срач», потрепанный блокнот, пачка симфонии и налобный фонарик. Флягу, сигареты и фонарик сразу схватил кусок. А наемник раскрыл блокнот. Страницы были потрепаны и списаны ручками разного цвета. Наемник открыл последнюю, прочитал. «Территория зла, гигантская декорация постапокалипсиса. Дали отдыхает». Наемник пробормотал херня какая-то. Отшвырнул блокнот и развернул карту. Она была старая, перетершаяся на сгибах. В нескольких местах были пометки, сделанные карандашом или ручкой. Ни одна из них не имела отношения к кохте. Теперь дошла очередь до брошюрки. Наемник раскрыл ее. Ага, стежки. Тфу. отшвырнул в сторону. Отвернул колпачок термоса, вытащил пробку, понюхал. Рзац кофе. Дрянь, дешевка. Он сунул термос куску. Кусок тоже понюхал термос, сказал «О, бля, кофе!» Налил себе колпачок и стал с удовольствием пить. Мастер улыбался, заискивающе растерянно. Наемник подумал «Похоже, точно, крызанутый фотограф. Мнит себя художником». Наемник поднялся, сказал «Потик давай сюда». «Зачем он вам? Он дешевый». «Не ссы, верну». «Правда? сокой буду». Мастер протянул фотоаппарат. Наемник быстро прощелкал фото на дисплее. сгоревшие здание, развалины дамбы, а вот снимки, сделанные, кажется, уже здесь. Точно здесь, вон купол церкви виден. Наемник прощелкал все, пришел к выводу. Ничего интересного. Мастер сказал, «Там есть очень интересные кадры с дамбы, с того участка, где она разрушилась. Хотите я...» «Заткнись у шлепок!» — оборвал кусок. Мастер замолчал. Наемник смотрел на мастера и думал, ну и что с ним делать? Можно, конечно, просто убить. Два года назад в Казахстане наемнику пришлось вырезать целую семью, шесть человек. Он сделал это без сожаления. Просто так сложились обстоятельства. Позже он почти не вспоминал об этом эпизоде. Наемник смотрел на фотографа и думал, что с ним делать? Шел дождь, шляпа фотографа была покрыта мелкими капельками воды. «Отдайте фотоаппарат!» — попросил фотограф. Кусок ощерил гнилые зубы. «Ага, держи карман шире!» Наемник куска презирал. Он протянул фотографу его фотоаппарат. «Забирай, и больше сюда не ходи!» «А как же? Здесь же натура, здесь же снимать и снимать!» «Я сказал, не ходи!» а кусок скорчил страшную рожу и добавил. — В котле сварим, нах! Живьем! — Отдай художнику термос! — сказал наемник. — А чего? — наемник повторил. — Отдай! Кусок демонстративно выплеснул остатки кофе из колпачка. Потом перевернул термос и вылил остатки кофе на землю. Потом заткнул пробку, завернул колпачок и протянул термос мастеру. — Пожалуйста, месье художник! — Спасибо! сказал мастер. Большое спасибо. Он быстро сложил свои вещи в сумку и торопливо, часто оглядываясь, двинулся прочь. Мастер уходил, оглядываясь, изображая испуганного человека и прокачивал ситуацию. Подполковник Тимофей Трофимович Тамилин, товарищи звали его 3Т, 25 лет из своих 60 прослужил в органах госбезопасности. Побывал в Афгане и в Чечне. Однажды выполнял личное задание председателя КГБ СССР. Был награжден Орденом Красной Звезды и именным пистолетом. В 2009 вышел на пенсию. Ему предлагали работу в комитете «Кобра», но он категорически отказался. После того, как в 13-м Гёза уничтожили башню, начались аресты бывших сотрудников спецслужб. Подполковник Томилин непременно был бы арестован, если бы его вовремя не предупредил брат, офицер гестапо. Томилин успел покинуть Петербург, но на вокзале в Мурманске попал в облаву. Был ранен, но ушел, отстреливаясь из того самого наградного Макарова. Залез в вагон первого попавшегося товарника. Там бы и умер от раны. Но судьба распорядилась так, что в эту же теплушку попали двое монахов и послушник. Они тоже были беглые, их подозревали в пособничестве террористам. Бежали из монастыря в Карелии, направлялись в Уральскую республику. Монахи фактически спасли Томилина и дальше двинулись вместе. По дороге на Урал двое монахов погибли. Вот тогда подполковник Томилин стал мастером, взял псевдоним одного из погибших монахов. А молодой послушник по имени Павел взял имя второго монаха и стал называться Глебом. Мастер, опытный оперативник, агент-турист, уходил и прокачивал ситуацию. Ему не понравились бомжи, которых он встретил. И вовсе не потому, что встретили его не очень ласково. Это как раз естественно. А потому... А почему мастер не знал? Он задавал себе вопрос, а почему собственно? И не мог на него ответить. Бомжи как бомжи, грязные, недоверчивые, наглые, когда сила на их стороне. В общем, обыкновенные. И все-таки не нравится. Почему? Когда фотограф скрылся за углом, из ближайшего строения вышел барон. Он неторопливо приблизился, сказал куску: Отойди-ка, брат, в сторонку! И спросил у наемника: Ну что это был за организм? Да так, сказал наемник, Алкаш один, придурок, считает себя художником. А если. Нет, барон, тут ты не угадал. Он в своем блокнотике записал «Территория зла. Декорация апокалипсиса». «Дали типа отдыхает. Серьезный человек такую хрень напишет?» Барон подумал про себя, что из наемника никогда не получится толкового оперативника. Он крепкий боевик, настоящий профи, но оперативник никакой. Вслух барон сказал, «Если человек серьезный, то и маскировка продумана соответствующе». «Да он стишки читает». — Какие стишки? — Крызанутые. Водяра от него разит на километр. Да и вообще, барон, я его вблизи видел. Слабак, смазка для штыка. Лет ему уже под 60 Фотограф, фамилия Костров, зовут Дмитрий. В девяносто первом году выставка у него была в ДК железнодорожников. «Ну — Ну-ну, — сказал барон, — проверим. Барон позвонил знакомому галеристу, спросил про фотографа Кострова. Галерист ничего про Кострова не знал, но дал телефон искусствоведа, который должен знать. Искусствовед давно покинул страну, жил в Норвегии. Барон позвонил в Осло, представился журналистом. «Костров?» — переспросил искусствовед. «Да, был такой, Дмитрий, кажется». «Верно, Дмитрий. А выставки у него были?» «Была, по-моему, выставка в конце 80-х». «А может быть, в начале 90-х?» «Может быть». «А где проходило, не помните?» «Нет, не припомню. В те годы везде выставки проходили. Цензуру отменили и хлынуло. Появились талантливые люди, но больше было конъюнктуры и халтуры. Костров определенно был одарен, но...» «Послушайте, кому это сейчас нужно? Сколько лет прошло?» Барон ответил вопросом. «А что с ним сейчас?» «Да он спился, кажется». «Кажется или спился?» «Ну, знаете ли». Искусствовед несколько секунд молчал, потом вдруг начал кричать. — Я из этой сраной рашки уехал, чтобы не знать ничего, чтобы морды эти вечно пьяные не видеть, чтобы философские разговоры в кухнях не слышать. Искусствовед осекся, потом из трубки потекли гудки. Барон пробормотал. — Антилигент, однако, нервеный. Мастер не собирался отказываться от разведки на том только основании, что это не нравится обитающим в промзоне бомжам. В его жизни было довольно много операций, где ему противостояли противники более серьезные, чем бомжи. Весь день мастер отлеживался на конспиративной квартире, а незадолго перед началом комендантского часа отправился на территорию зла. Адъютан доложил. «Звонит академик Петров, говорит, вы хотели с ним встретиться». «Соединяй». — ответил председатель. Через несколько секунд в трубке раздался голос академика. — Петров слушает. — Игорь Павлович, — произнес председатель. — Здравствуйте, дорогой мой. Когда вы вернулись? — Вчера, господин председатель. — Бросьте вы это. Сергей Сергеевич меня зовут. — Вчера, Сергей Сергеевич. — И что же вы мне не позвонили? — Извините, но было уже довольно поздно. Вас извиняет только то, что вы устали. Сегодня мы сможем с вами встретиться. Да, разумеется, я немедленно пришлю за вами машину. Академика привезли через 40 минут. У председателя в это время был чердыня с докладом. Чердыня закрыл свой ноутбук, поднялся. Председатель сказал: Нет, гения, ты останься, послушай. В кабинет вошел академик Петров, высокий, крепкий мужчина лет 70. «Здравствуйте!» Председатель вышел навстречу академику, обеими руками схватил его руку, потряс. «Здравствуйте, дорогой Игорь Палыч! Очень рад вас видеть!» Голос председателя был наполнен такой неподдельной искренностью, что не поверить ему было нельзя. Интеллигентный Игорь Павлович ответил. «Эй, я тоже рад вас видеть!» Председатель представил академику чердыню. «Генрих Теодорович — мой помощник!» Петров и Чердыня обменялись рукопожатием. Оба сказали «очень приятно». Присели за столик в углу кабинета под торшером. «Чаю?» — спросил председатель. Петров ответил «благодарю». «А коньячку по три капли? У меня коньяк отменный». «Коньяку? Можно и коньяку». Адъютант принес чай, коньяк, нарезанный лимон и печенье. Ловко расставил все на столике с малахитовой столешницей. Исчез председатель сам разлил коньяк по кабинету поплыл благородный запах сделали по глотку петров пожевал губами спросил армянский армянский армянский закивал председатель коньяк был французский петров сделал несколько глотков чаю спросил может быть перейдем к делу конечно полный отчет я представлю вам через 6 7 дней а сейчас позвольте ограничиться результативной частью «Разумеется. Итак, вы уже знакомы с моей запиской о ресурсном истощении?» «Разумеется. Неужели все так плохо?» Петров несколько секунд смотрел на председателя молча, потом ответил. «Все еще хуже. Я ответственно заявляю, запасы углеводородов на территории Российской Федерации в ее фактически существующих на сегодняшний день границах практически исчерпаны». «Если мы будем продолжать добычу в тех объемах, в которых ведем ее сейчас, реальная добыча нефти сойдет на нет через полтора-два года, газа — через 5-6. Разумеется, существует некий плюс-минус». «Как полтора года?» — сказал председатель. «Наши главные богатства остались за Уралом. Чайна-менеджмент сейчас активно осваивает нефтяные провинции Восточной Сибири. Месторождение Ванкорское, Талаканское, Чаядинское». «Далее по списку. Перечислять нет смысла. По сути, мы отдали все. Если не считать якутские алмазы». Чердыня посмотрел на Петрова, подумал. «Э, академик, не владеешь ты ситуацией. Якутские камушки тоже почти проданы». Петров продолжал. «По нефтепроводу на Дацин ежегодно будет прокачиваться 20 миллионов тонн нефти». Председатель резко спросил. «А новое месторождение на Кольском?» Петров развел руками. — Вынужден вас разочаровать. Месторождение на Кольском полуострове — иллюзия. Я, собственно, с самого начала именно так и говорил. — Но ведь космическая разведка... Космическая разведка показала есть месторождение. — Космическая геологоразведка — всего лишь один из инструментов. Безусловно, полезной, но не абсолютной. Я предупреждал, что существенных запасов нефти там быть не должно. Так и получилось... «Нефть там действительно нашлась, но в незначительных количествах и низкого качества. Коэффициент нефтеотдачи низок. Бассейн изучен, проведена детальная гравиразведка и сейсмическая разведка. Все цифры я представлю в отчете, но уже сейчас понятно. Это не говар. «А Штокман?» — произнес председатель. «Штокман как?» «Что касается ресурсов штокманского месторождения, то они оказались сильно завышены. Газоносность критична». — Насколько завышены? — Очень сильно завышены. Как минимум раз в пять. Мир рушился, разваливался на глазах. Рассыпался, как ледовый панцирь Гренландии. Стремительно и неотвратимо. И с этим уже ничего нельзя было поделать. Голос Петрова председатель слышал откуда-то издалека. — Кроме того, следует иметь в виду, что добыча на Штокмане, если даже удастся ее организовать, будет чрезвычайно сложна. — Сергей Сергеевич. — Да. — Считаю необходимым сказать вот что. Из глубины первого тысячелетия до нашей эры до нас дошла глиняная сирийская табличка. На ней клинописью написан следующий текст. «Если почва страны нефть начнет выделять, страна это будет несчастна». Я нефтяник, всю жизнь я искал нефть. Нефть была для меня почти что религией, но теперь в нынешних условиях я готов подписаться под этими словами. «Почему?» — машинально произнес председатель. «Потому что следует признать, обилие природных ресурсов не принесло нашей Родине счастья. Это факт». Председатель сделал глоток коньяку, подумал. «Полтора года. Пусть два. Дети подземелья не успеют. Не успеют». «Но ситуация не безнадежна», — говорил академик. «Тяжела, но не безнадежна». Я полагаю, что, руководствуясь национальными интересами России, нужно сократить продажу углеводородов за границу. В разы. Председатель уже овладел собой, он даже улыбнулся. Сказал. — Ну вот, не зря все-таки поработала ваша комиссия. Предлагаю за это выпить. Петров ответил. — Господин председатель. Председатель перебил. — Мы же договаривались с вами, Игорь Палыч, дорогой. Сергей Сергеевич. Петров сказал. — Прошу простить, Сергей Сергеевич. Позвольте, я выскажу некоторые свои соображения по поводу. — Конечно, конечно, Игорь Павлович. С огромным интересом узнаем ваше мнение. Академик несколько секунд молчал, потом произнес. — Я много думал над той ситуацией, в которой оказалась нынче наша страна. И пришел к выводу, что настало время обратиться к мировому сообществу и к нашему народу. И, может быть, в первую очередь именно к народу. И сказать правду, всю правду. Вы меня понимаете?» Председатель протянул академику руку, проникновенно посмотрел в глаза. «Скажем, дорогой Игорь Павлович, непременно скажем. И благодарю вас за все». «Да я, собственно, да Да не за что. Это вам спасибо. Я ведь думал, что вы...» «Что вы думали? Договаривайте». Я, признаться, ожидал совершенно другой реакции. «Думали, что председатель людоед?» «Сергей Сергеевич». «Да ладно, думали, думали». Впрочем, это все не имеет значения. Спасибо вам, дорогой Игорь Палыч». «Да за что же?» «За поддержку, за понимание. Предлагаю все-таки выпить». «Выпили», — академик сказал. «Я, признаюсь, действительно не ожидал. А когда, Сергей Сергеевич, вы обратитесь к народу?» «В самое ближайшее время. Возможно, в день столицы, а может быть еще раньше. Например, во время визита к нам главы Турции». Петров поднялся, он выглядел взволнованным. Председатель тоже встал, они обменялись рукопожатием. «Но я, — сказал председатель, — попрошу вас пока никому не рассказывать о нашей беседе». «Конечно, конечно!» Когда академик ушел, председатель сказал Чердыне. «Изолировать. И его, и всех, с кем он летал на Кольский». Чердыня кивнул и добавил. «Так, может, автокатастрофа? Нет, они еще могут пригодиться». — Так я и не предлагаю их убивать. Оставим в живых общественности, предъявим разбитые автомобили и обгоревшие трупы. — Дело, — согласился председатель. Он налил себе коньяку и спросил. — Как думаешь, гения, продержимся мы два года? — Нет. Председатель залпом выпил коньяк. Ворон сидел на вершине айсберга и смотрел на председателя. Птица большая, черная, выглядела опасной. Председатель не понимал, почему, но точно знал, что-то опасное таится во взгляде птицы. Председатель разбудил смех шмульки. Он разлепил веки, приподнял голову. Зоя сидела в кресле, смотрела какое-то шоу на канале приколы. Председатель сел и позвал. «Зайка!» Зоя обернулась. «О, проснулся, великий и ужасный!» «Дай попить соку и виски плесни!» Она встала, принесла стакан, кувшин с холодным соком и бутылку виски. Налила. Пропорцию уже знала. Председатель сел на сексодроме, жадно выпил почти полстакана. Зоя присела рядом. «Кстати, с чего это ты так крепенько выпил, о великий?» Председатель допил сок и ответил. «Огорчил меня один, урод!» «Наш серийный убийца?» «Нет!» «Академик Петров. Это тот, который создает эликсир?» Быстро спросила она. После того, как председатель рассказал ей о таблетке, Зоя постоянно думала про это. Несколько раз пыталась расспрашивать, но председатель от разговора уклонялся. «Сейчас, Зоя знала это точно, его можно разговорить». «Нет», — сказал председатель. «Академик Петров — нефтяник Он провел ревизию наших ресурсов». При нынешних объемах добычи нефти осталось года на полтора. «А?» — разочарованно протянула Зоя. нефти какой-то там нефтяник был ей неинтересен. А кто работает над эликсиром?» «Дети-подземелья». «Дети-подземелья?» «Это я их так зову. Дети-подземелья — это группа ученых. Они живут и работают в моем бункере под землей. Поэтому дети-подземелья». Они над этим эликсиром уже давно работают, никак не могут довести до ума. Но ведь он уже есть, ты же принимаешь его. Я-то принимаю, но только я один. А для того, чтобы таблетка стала реальным рычагом влияния, требуется производство. Сотни порций в месяц. Детишки говорят, мы сможем это сделать, но не раньше, чем через полтора-два года. Там проблемы большие. «Таблетка или, если тебе больше нравится эликсир, может послужить заменой нефти, газа, леса, до да всего. Но эликсира еще нет. Реально нет. А нефть может кончиться раньше, чем они доведут таблетку до реального производства». Председатель протянул стакан. «Налей еще». Зоя налила водки и соку. Председатель выпил, сказал. «Ситуация вот какая». «Мы существуем до тех пор, пока гоним на запад нефть. Как только поставки прекратятся, они перестанут поставлять жратву. А через месяц после этого, как они перестанут присылать жратву, быдло взбунтуется. Тогда все. Тогда нужно будет бежать». «А куда?» «В том-то и дело, что некуда». «Как же так, Сережа?» «А вот так. Без нефти мы никому не нужны. Никто нас спасать не станет, напротив». Падающего обязательно подтолкнут. Но президент Франции, он же твой друг. Брось. Председатель поморщился. Какой еще друг? Да у него и своих проблем полно. Вон, быдло черножопое, арабы с неграми. Уже половину Франции на уши поставили. Они считают, что раз лихорадка x не трогает белых... Как же, ведь белые тоже болеют. Белые температурят несколько дней и выздоравливают а черные дохнут, как мухи. Вот они и решили, что лихорадка x это биологическое оружие, которое создали белые, чтобы истребить черных. И что, презику французскому есть дело до меня? Но что же делать? Не знаю, не знаю. Остается только надеяться, что таблетку мы получим раньше, чем кончится нефть. Ворон на вершине айсберга раскатисто рассмеялся. На хуторе первые дни отсыпались. Только кот с утра уходил в лес за грибами или садился в лодку и уходил в озеро, на рыбалку. Возвращался без грибов, их не было, без рыбы, мрачный. Дервиш всем сказал, не трогайте его, помаленьку отойдет. Немой начал мастерить игрушки для Алексея. Сделал огромного воздушного змея парусник механического ежика. Лешка был в восторге ходил за немым хвостом. Студент парился в бане, купался, вода была еще теплой. Играл в домино с братишкой Глебом и Лизой. Иногда к ним присоединялся Дервиш. За неделю на хутор дважды приезжал Николай. Второй раз приехал не один, привез кого-то к Евгению Васильевичу. Кот действительно отошел. Уединяться перестал. Он сказал «хватит гулять» и начал ежедневные тренировки в стрельбе. Он стрелял правой руки, с левой, с обеих, на бегу, в падении, на звук. Ученики к нему напросились студенты Глеб. Вскоре кот объявил. «Извините, ребята, но настоящих папырофий из вас не получится. Я вас, конечно, поднатаскаю, но... Можно сжечь тысячи патронов, но так и не научиться. Это как с музыкой, либо есть слух, либо нет. Вот у меня нет слуха, так меня хоть палкой по голове бей, но не сыграю я на скрипке». Прошла неделя, как обосновались на хуторе. Однажды вечером Дервиш сказал студенту. «Не хотите, Александр, немного прогуляться по окрестностям?» Студент удивился и ответил. «А куда?» «Видите, вон те сосны!» Концом трости Дервиш показал туда, где примерно посередине мыса росли две высокие сосны. Не увидеть их было нельзя. Это были огромные, уходящие ввысь деревья. «Вижу!» — Вот туда, к трем соснам, я и предлагаю прогуляться. Студент снова удивился, и сказал. — Простите, Евгений Васильевич, но сосен-то две. Когда-то было три, потом одну спилили. Но местные до сих пор говорят. — Жальник, три сосны. — Жальник? А что такое жальник? — По дороге расскажу. — Одевайтесь, пойдем. Студент быстро оделся, и они пошли. За ними двинулся жилец. Жальником Александр на северо-западе России называют старинное захоронение. Откуда пошло название, не знаю, но мне слышатся в нем отзвуки других слов — и жалеть, и жаловаться. Здесь, на новгородской земле, жальников немало. Правда, многие раскопаны, разорены. Наука считает, что первые жальники появились в XI веке, а последние относятся к XVI — Вот и про наши три сосны говорят, что он относится к одиннадцатому веку. — Неужели правда? — Так говорят. — Древние, несомненно, вы это сами поймете. — Кстати, вы, Александр, человек верующий? — Нет, — мотнул головой студент. — А вы? — Вопрос интересный. — Отвечу так. — Я человек крещеный. Матушка тайно от отца меня крестила. Отец у меня был убежденный коммунист, мог не понять. — Так вот. Хотя я и крещенный, но Богу не молюсь, постов не соблюдаю, да и в храме бываю редко, от случая к случаю. При этом, безусловно, ощущаю себя православным, в том смысле, что я ощущаю себя человеком, принадлежащим к великой русской цивилизации. Но это вопрос скорее не веры, а культуры. Культуры? Удивился студент. Да, Александр, именно так, ибо русская цивилизация неотрывна от православия впрочем, это тема для отдельного разговора. А мы говорим о жальниках. Так вот, многие верующие на жальники ходили молиться. В здешних местах говорят «хреститься». Происходило это не только в глухом средневековье, но и в XIX веке. И даже в двадцатом. Ну, в двадцатом это было отчасти вынуждено, потому что при советской власти почти все церкви позакрывались дуру. Раньше-то и церкви были, но многие все равно ходили именно на жальники. Кстати, на нашем жальнике, на одной из сосен, когда-то давным-давно была помещена иконка. Неизвестный человек вырезал углубление в коре и поместил туда иконку. Сейчас она почти ушла в ствол дерева, заплыла смолой, но по-прежнему различима. И вот что интересно, хотя на жальниках ставили иконки и кресты, но все равно что-то в этом есть дремучее, языческое. Ведь жаль никто, это, по сути, несколько камней в лесу или в поле. И одно, два, три дерева. — Кого же там хранили? — Людей! — пожал плечами Дервиш. — В нашем, говорят, лежат новгородские воины, погибшие в битве с литовскими крестоносцами. — Здесь были литовские крестоносцы? — Не могу утверждать. Специально изучал литературу, но никакого подтверждения не нашел. Думаю, впрочем, что вполне могли быть. До Литвы не так уж и далеко. Одна старушка мне рассказывала, что до войны поп-извнута... из Это поселок неподалеку отсюда. Так вот, поп-извнута из службу на Пасху служил в ризах убитого теми крестоносцами священника. На них, якобы, даже сохранились следы крови убиенного батюшки. Студент покосился на дервиша, спросил. «Вы в это верите?» В смысле, вы верите, что до середины двадцатого века могли сохраниться ризы и даже следы крови на них?» Дервиш остановился, оперся своей рукой на трость и улыбнулся. «Я видел много такого, чего не должно быть, что полностью противоречит здравому смыслу. А оно есть. Посему отвечу вам так, я не знаю». За разговором они подошли к трем соснам. Два мощных дерева вздымались в закатное небо. Кора на стволах была цвета темной меди. Вокруг них островком рос можжевельник. Дервиш и студент протиснулись между двумя свечками можжевельника. Открылась небольшая, метров 10 в поперечнике, полянка. А на ней два дерева и пень, напоминание о третьей сосне. Между соснами был выложен круг из среднего размера валунов. Посередине круга вертикально стоял продолговатый камень с грубо вырубленным крестом. Дервиш негромко произнес «Подойдите ближе». Студент сделал несколько шагов и оказался в трех метрах от камня с крестом. Слегка шуршали сосны, роняли на землю хвоинки. Он стоял и смотрел на крест, вырубленный на сером камне. Думал, если старик прав, то этот камень стоит здесь уже около тысячи лет, а под ним лежат погибшие тысячу лет назад воины. Студент стоял и смотрел. Сосны шумели, ему показалось, что их шум стал громче. Он подумал, ветер. Ветер на высоте в кронах. Сыпались сверху хвоинки. А сосны шумели, шумели, и в этом звуке Александр Андреев по кличке Студент ощущал скрытое внутреннее напряжение. Хвоинки сыпались все гуще. Они ложились на голову и на плечи студента. А шум сосен стал еще громче а хвоя полетела еще гуще. Вскоре он стоял уже в потоке колючей хвои. Ему показалось даже, что от хвои стало темнее, как будто легкие сумерки опустились на жальник три сосны. И в этих сумерках, в этом неистовом шуме сосен, студенту послышался вдруг звон стали и голоса. Он слышал все звуки отчетливо, ясно, но как бы издалека. Звенела стали хрипели раненые. Кровь выплескивалась на снег и оставляла на нем страшные узоры. Студенту сделалось холодно, так, как будто это его кровь расплескалась на снегу. Потом вдруг все стало тихо. И звуки, и шум ветра. И хвоя перестала лететь с неба. Сделалось светлей. И тогда Александр ощутил взгляд. Кто-то смотрел на него внимательно и строго. Александр поднял голову увидел на темной коре средней сосны «Заплату!» — светлый четырехугольник. Он медленно обошел каменный круг и остановился перед сосной. Четырехугольник оказался почти напротив его лица. Он был невелик, размером с тетрадный лист и заполнен янтарной сосновой смолой. Александр стоял и смотрел на него. А из светлой глубины кто-то смотрел на Александра. Это было необыкновенное ощущение. Студент захотел увидеть того, кто смотрит на него оттуда. И на заплату вдруг упал луч солнца. Возможно, последний луч заходящего солнца. И тогда студент разглядел в светлой глубине темные, строгие глаза. Солнце зашло, легли сумерки. Дервиш и студент возвращались на хутор. Студент молчал. Дервиш сбоку посматривал на него и едва заметно улыбался. Когда прошли полдороги от жальника к хутору, студент спросил. — Что это было, Евгений Васильевич? — Это был жальник, Саша. — Ну как? — Не спрашивай ничего. Ответа я все равно не знаю. — Давай-ка лучше присядем. Ребята специально для меня скамейку тут соорудили. Они присели на грубую деревянную скамью. Рядом лег жилец. Дервиш вытянул ноги и сказал... «Хорошо, а то устал я сорок минут на ногах, простоявши». «Как сорок минут?» — изумился Саша. «А сколько времени, думаешь, ты там провел?» Саша думал, что пробовал у трех сосен минут пять, максимум семь-восемь. Он так и сказал. Дервиш усмехнулся. «Жальник, Саша, место сакральное, особенное место. Но открывается он не всем. Тебе, я вижу, открылся. Это очень важно». Почему это важно? Скоро все узнаешь. Некоторое время сидели молча, потом студент спросил. А кто же соснуто спилил? Два дурака местных. Но они дорого за это заплатили. Это как же? Одного на следующий день разбил паралич. Двадцатилетнего здорового мужика паралич. Другого забрали в НКВД, и он сгинул без следа. А вы откуда знаете? Дервиш усмехнулся. «Знаю. Тот, кого разбил паралич, был мой родной дядька. Вот так, Саша». Было тихо, на небе начали проступать звезды. Дервиш вдруг сказал. «В Петербурге мастер подобрал позиции, с которых можно обстреливать башню. А Соколов сумел разработать насадку на антенну, которая на 30% увеличивает дальность выстрела. Я формирую группу, которая нанесет удар по башне». «По председателю». Саша понял, что сейчас будет сказано что-то очень важное. Дервиш продолжил. «Риск смертельный. И второго такого шанса у нас не будет. Для этого дела нужны бойцы, готовые пойти на смерть. Ты готов?» Горло студента подкатил комок. Он сглотнул этот комок, произнес. «Я... я... можно вопрос?» «Давай!» «Таких, как я, в организации много». Почему я? Дервиш внимательно посмотрел на Сашу и сказал: "Жальник, Саша, жальник, жальник тебя принял". Саша встал. Нужно было что-то сказать, но он не знал что. Он спросил только: "Когда операция?" "Скоро, Саша, теперь уже скоро". На следующий день помянули Горина, исполнилось 9 дней.